Оборвав речь, она отстранилась порывисто. Я следил взором за ней, уходящей, но когда она скрылась в свою дверь, почувствовал в себе ту ясность ума и решимость воли, какие всегда испытывал в час опасности, особенно перед решительным боем. Вспоминая наставления Ренаты, я затворил и запер на задвижку дверь комнаты, И тщательно закрыл полотном все щели около нее. Окно же было раньше завешено наглухо. Потом при свете сальной лампочки раскрыл я ящичек с мазью, данной мне Ренатою, и попытался определить ее состав. Но зеленоватая жирная масса не выдавала своей тайны, только исходил от нее острый запах каких-то трав.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 оказались вздором, и эта чудодейственная мазь есть только усыпительное зелье. Но в тот же миг все для меня померкло, и я вдруг увидел себя или вообразил себя высоко над землею, в воздухе, совершенно обнаженным, сидящим верхом, как на лошади на черном мохнатом козле. Сначала все у меня в голове туманилось –